— Протокол. — Если вас это не затруднит, — сказал мне Жером, — вы не могли бы чуть сбавить скорость. — Без проблем, дорогой друг. Мы даже остановимся, если вам это нужно. — А ну, давайте, на пару минут. Вы — самолюбезность. — Чуть дальше, если можно, напротив, вон того фонаря. Мне нравится снова бывать в тех местах, где со мной случались те или иные приключения. «Вот здесь, как сейчас, помню...» Такими словами мой старый друг и я обменивались несколько месяцев тому назад, в одно погожее апрельское утро. Я вез Жерома на машине на юг Франции, и в час, о котором идет речь, мы объезжали по внешнему бульвару один из городов этого региона. Стремящихся к порядку и спокойствию, которых всегда так хочется в условиях оживленного дорожного движения. Бульвар был широким, со стороны города вдоль него стояли частные дома, окруженные садами. С другой стороны растянулась нечто вроде общественного парка, не слишком красивого. Жером вышел из машины. Сунув руки в карманы, он проницательным взглядом осматривал то место, которое пожелал снова увидеть. Шоссе, просторный тротуар, обсаженный двумя рядами платанов, решетку ограды, где над воротами значился номер тридцать пять. — Да, это здесь, — промолвил Жиром. Все произошло напротив номера тридцать пять. Я уже присоединился к нему, обрадовавшись возможности размять ноги. — Я ехал вон оттуда, — сказал он, вытягивая руку, — от моста Сен-Марсель а те, с другой стороны, от геклянских ворот, которые мы только что проехали. Я терпеливо ждал, пока Жиро мысленно закончит воспроизводить обстоятельства какого-то происшествия. Лицо его озарила загадочная улыбка. Наконец он с непринужденным добродушием взял меня под руку и начал рассказывать. Было чуть за полночь, чудесная и сентябрьская ночь, безлунная, но звездная. Здесь все спало. Фонари освещали лишь двух ажанов, которые прохаживались под деревьями вдоль решетки ограды. В такой вот декор я и въехал спокойно на скромном стареньком торпедо. Примечание. Торпедо — тип автомобильного кузова, характеризующийся сигарообразной формой, то есть плавным или даже прямым переходом от боковин и ветрового стекла к капоту. Автомобили с таким типом кузова часто имеют четыре или пять мест для сидения, а также складную крышу, которая, однако, закрывает только зад и верх автомобиля, оставляя бока незакрытыми, которые крепится на лобовом стекле. Боковые стойки у таких автомобилей отсутствуют. Конец примечания. А многие годы служившим мне верой и правдой. Рядом со мной была одна знакомая вам личность. Жерар, ваш секретарь? Дама, мой дорогой друг, дама? Даже не представляю, кто бы это мог быть, пробормотал я, порядком заинтригованный. Пока что вам это знать и не нужно. В общем, мы неспешно ехали, когда я заметил перед нами на повороте свет фар, а затем и сами фары машины, летевшей на полной скорости. я как и подобает, Придержался своей стороны, но тот автомобиль как мчался посередине дороги, так и продолжал мчаться. Тогда я забрал правее, едва не задев тротуар. Разумеется, я переключил фары на ближний свет, но летевшее мне навстречу авто свои на ближний свет не переключило и ослепило меня настолько, что я даже остановился. Остановился прямо здесь. Тогда-то я и заметил в направленном на меня ослепительном свете двух застывших на месте и обративших свой взгляд на дорогу ажанов. Сидевшая рядом со мной дама пробормотала. «Милое нарушение!» «Но если бы вы были там, вам бы и самому за нас стало страшно. Ту проклятую машину определенно вел какой-то безумец, а может и пьяный». Она двигалась зигзагами, и хотя бы ее распоряжение было все шоссе, уже выскочила на нашу сторону дороги. Я крикнул погромче, чтобы оказаться услышанным о Жанме. «Боже правый, это ж сколько надо выпить, чтобы так ехать!» В тот же миг этот пьяный, как и положено, врезался в наш авто с оглушительным грохтом. А моя спутница испустила пронзительный вопль. К счастью, ни она, ни я не пострадали. Но два капота теперь образовали один, больше похожий на обычную груду железа, из которой торчали уцелевшие подножки. Я выпрыгнул из машины и, поспешно бросившись к кожанам, прокричал «Господа полицейские, будьте любезны!» Они вышли из тени, куда отскочили в момент столкновения автомобилей я с удовольствием констатировал, что оба крепкие, широкоплечие парни. Один шатен, другой брюнет. «Могло быть и хуже», — довольно-таки спокойно произнес шатен. «А так, похоже, все живы-здоровы». «Пардон, пардон, господин Ажан», — запротестовал я. «Вы только взгляните, что стало с моим авто. И вы могли заметить, во-первых, я переключился на ближний свет, во-вторых, Я даже остановился, чтобы дать проехать этому ненормальному. Тут послышался веселый, но, увы, да нельзя охрипший и пропитый голос. Водители-пассажиры, обрезавшегося в нас автомобиля, лимузина, выбрались из своей тачки. Их было трое. Элегантный молодой человек в вечернем костюме и две женщины, закутанные в роскошные меха. Молодой человек смеялся тем неудержимым смехом, какой бывает лишь у людей, изрядно выпивших, и изъяснялся с трудом. «Забавно, приятель, ведь мы могли, могли сломать себе шею. Есть, видать, Бог на этом свете, черт его подери. Никогда бы не подумал, а ведь он есть, Робер» воскликнула одна из дам укоризненным тоном. «А вот видите, господа!» — холодно сказал я стражам порядка. «Этот человек пьян!» «Не волнуйтесь, в протоколе все будет зафиксировано!» Брюнет-полицейский вытащил из кармана блокнот и что-то в него записал. «Какой там номер у вашего авто?» — сказал он молодому человеку. «Да и водительские права предъявите!» Робер, прошу вас, возьмите себя в руки, — сухо приказала красивая дама, уже вступавшая в разговор. Робер, пошатнувшись, заявил, — Полноте! Все в порядке! Я их люблю, полицейских, а они любят меня. Полиция — это мои друзья. Дай я тебя обниму, дружище! И он бросился на шею к Шатену, который, не удержавшись, рассмеялся. И тут, мой дорогой друг, все в один миг странным образом изменилось. А где-то среди нас раздался пронзительный свисток. Шатан перестал смеяться, а его товарищ вдруг грязно выругался, так как, к вышепомянутому Роберу внезапно вернулось все его самообладание. Он крепко обхватил своего противника за талию, сам я тем временем при поддержке двух элегантных дам повалил на землю брюнета. Что касается моей спутницы, то она бросилась на помощь мнимому пьяному. Этой дамой действительно был никто иной, как Жерар, мой секретарь. Что до да богинь из лимузина, то одну звали инспектор Трюссель, а вторую — бригадир Патюро. Мы придумали все это, чтобы схватить без лишнего риска двух опасных злоумышленников, которые стояли на стреме переодевшись ажанами, пока их банда грабила, в отсутствие хозяев, дом номер 35. По моему свистку наши товарищи повязали остальных преступников. Сражение было выиграно. Каждый прекрасно сыграл свою роль, в том числе и двое известных вам полицейских, которые отнюдь не были храбрецами. Но разве могли они уклониться? Что ж, теперь снова в вашем распоряжении. «Поехали?» «Поехали!» — сказал я. «И если у вас есть для меня другие истории, мой дорогой Жером, не стесняйтесь, рассказывайте!»